Глава 9. Корабль пристыковался, и с тихим шипением створки открылись, пуская нас внутрь. Внутренности коридора транспортника были во тьме, и только небольшие красные лампочки освещали наш путь. «Почему так темно?» — спросил я. «Я перевел корабль в режим экономии энергии, когда улетал», — сказал Алекс. «Сейчас дойдем до операторской, и будет включено освещение». Мы прошли метров двадцать и оказались на просторной площадке. Алекс хлопнул в ладоши, и темная площадка осветилась десятками огоньков, показывая нам космический корабль. Вокруг огромного экрана стоялось десяток пустых серебристых кресел, перед которыми на приборных досках мигали сотни датчиков. В центре площадки стоял еще один постамент с большим креслом. Видно, это было место капитана. «Никогда не думал, что окажусь на космическом корабле и вообще в космосе», — сказал отец. «Все бывает в первый раз», — ответил Алекс. Он протянул руку ко мне и сказал, «Олег, дай мне медальон». В следующий миг двери раскрылись, и внутрь зашли десятки закованных в броню существ — Когда они направили на нас оружие, Алекс рассмеялся, окончательно сбросив с себя человеческий образ. Тот слетел с него, словно рассыпавшийся пазл. Когда отец называл его ящерицей, он был недалек от истины. Арзуундец был действительно больше похож на геккона-переростка, стоящего на двух ногах. Тем временем... Один из закованных в броню чужих чуть вышел вперед и что-то прогудел на своем языке, похлопывая по плечу Алекса. Кажется, он его хвалил. Алекс чуть поклонился, похлопавшему его по плечу чужому, затем сказал «Простите, но я немножко вас обманул. Я не ведущий инженер. Мое имя лейтенант Алдо. Рядом со мной грозный арзуундец в броне. Это капитан». — Простите, что он с вами не разговаривает, он считает недостойным говорить с низшими формами жизни, а я вот не такой привередливый. — Что происходит, — ошарашенно спросил я. — Это не ведущий инженер, — отозвался отец. — Это лейтенант этого корабля. История, которую он тебе рассказал, была ложью. — Не совсем, — поправил его чужой. «Все было именно так. Я лишь придумал сообщника этому несчастному любителю людей. 16 лет назад ведущий инженер Алкрон украл у нас энергоблок и сбежал на Землю, почти полностью лишив нас энергии. А все оставшиеся годы мы хотели вернуть его». «А энергоблок попался воинам инвазии, которые избивали все ваши корабли», — подсказал отец. «Да?» — рассмеялся лейтенант Алдо. «Этот чертов ведущий инженер свалил, заблокировал наши протоколы и думал, что люди его пожалеют и примут. А вы убили его и засунули его в банку со спиртом». Он протянул вперед усеянную когтями конечность и сказал мне. «Давай сюда, энергоблок». Я снял медальон и протянул его лейтенанту. Алдо показал на нас, стоящим за нами разуунцем, и что-то коротко бросил». Когда они подняли свое оружие, отец сказал «Погоди, лейтенант Алдо». «Чего тебе, человечек?» — недовольно спросил тот, направляясь к креслу у центра операторской. «Но у меня есть еще один аргумент. Отец одним движением распахнул балахон и показал на привязанную к телу взрывчатку. Затем он вытянул руку, и я увидел, что он зажимает небольшую пластинку между пальцами». «Такое дело, лягушка, если я сейчас разожму свои пальцы, а в случае смерти я точно их разожму, то вы все сдохнете». «Ты хитрый человечек», — протянул чужой. «Нужно было перестраховаться», — ответил отец. «Я ведь никогда не верил тебе до конца». «И чего ты хочешь?» «Верни на землю моего сына и его друзей, это для начала». «А потом мы продолжим диалог. У твоего кораблика же есть автопилот?» «Хм. А потом продолжим диалог?» — хитро спросил Алдо. «Продолжим», — ответил отец. «Хорошо». Алдо кивнул, и дверь, из которой мы зашли в операторскую, раскрылась. «Все, кроме этого хитрого командора, могут идти на корабль». «Пап, я останусь с тобой!» — крикнул я. «Нет», — ответил отец. «Ты идешь на корабль». «А я еще хочу поговорить!» Димка схватил меня за плечо и сказал, «Пошли, твой отец знает, что делает!» Когда мы зашли внутрь корабля, двери резко закрылись, и он отстыковался от транспортника. Машина резко рванула вниз. На землю. Когда обзорные экраны показали, что корабль приземлился, Алдо спросил Смирнова, «Ну что?» «Я выполнил свое обещание. Твой сын на земле. Ты хотел поговорить?» «На самом деле нет», — ответил Александр. «Я понял, что мы смертники. Просто не хотел, чтобы мой сын умер у меня на глазах». «Благородно!» — отозвался Алдо. Он подошел к центру управления и вставил медальон в главный блок. Посмотрев на Смирнова, он сказал... «Ты понравился мне, человек. Когда корабль вернется, то я отправлю тебя вниз. Не буду убивать». «Спасибо», — кивнул Александр. «Только этого не потребуется». «Вот как? Почему же заинтересовался чужой?» «Говорит ведущий инженер Алкрон». Громкий звук раздался по операторской, заставив Арзуунцев начать осматриваться по сторонам. Тем временем на всех обзорных экранах показалось изображение точной копии Алекса в человеческом образе, сидящего в какой-то палатке. «Что это значит?» — заорал Алдо. «Если вы смотрите эту запись, то я уже мертв», — отозвалась копия Алекса. «Это, конечно, плохо. Но есть и другие хорошие новости. Это значит, что украденный мной энергоблок снова на корабле». «Изначально я хотел бежать, потому что струсил, и больше не мог смотреть на то, что делает капитан с этой расой. Но теперь... Теперь я понял, что на самом деле нужно сделать. То, что я должен был сделать изначально». Запись прекратилась, и лейтенант Алдо повернулся к Смирнову. «Что вы сделали?» «Мы не убивали ведущего инженера», — сказал Александр. Он умер от болезни спустя несколько месяцев после того, как воины форта подбили его корабль. «Алкрон не смог восстановить свой корабль, но на базе своего построил для нас шаттлы для выхода в космос. Но перед тем, как умереть, он успел сменить самый главный протокол – протокол вашего энергоблока. Теперь он на корабле, и капсулы снова получают сигнал о возврате воды на планету». «Всю энергию он направил туда. Тебе уже не остановить этот процесс. Это часть протокола». Громадный арзуундец возле лейтенанта взревел и указал металлической перчаткой на улыбающегося Смирнова. Арзуунцы направили оружие на Александра, но тот только сказал с улыбкой. «Ну и еще одно изменение в протокол энергоблока ваш ведущий инженер тоже внес». После того, как сигнал и вся энергия на возврат воды отправлены, корабль взвода обеспечения должен самоуничтожиться. Прежде чем арзуунцы успели выстрелить в Александра, ослепительно белая вспышка поглотила собой всё.